8. Читальни называли длинное помещение в середине Дамли Хаус. Стены читальни поднимались на три этажа к стеклянной крыше, в которую вливался достающийся с таким трудом солнечный свет Алгус Сьента. На балконе напротив двери, в которые вошли Прентис и Тего, стояла странная компания. Тахин с головой ворона, его звали Джекли, Конрой, техник из Кантои, и два Чела, имена которых Пимли сразу не вспомнил. Тахины, Кантои и Челы, которым приходилось работать вместе, конечно же старались держаться в рамках приличия, пусть иной раз такое давалось не без труда. Но никто не мог ожидать, что они будут собираться одной компанией, общаться и в свободное от работы время. Впрочем, на балконе ни о каком общении речи просто быть не могло. Находившиеся внизу разрушители не были ни животными в зоопарке, ни экзотическими рыбками в аквариуме. Пимли и Финли тоже. Не уставал напоминать об этом персоналу Алгул Сьента. Ректору Алгул Сьента за все проведенные здесь годы лишь однажды пришлось отдать приказ сделать лоботомию одному сотруднику, идиоту-охраннику, челу по имени Дэвид Берг, который что-то Орешки арахиса сбрасывал на находящихся внизу разрушителей Когда Берг понял, что насчет лоботомии ректор настроен серьезно Он молил дать ему еще один шанс, клятвенно обещая больше не допускать никаких глупостей Но Пимли предпочел его не услышать Он увидел возможность преподать своим сотрудникам наглядный урок Который будет у них перед глазами годы, даже десятилетия и воспользовался ею. Действительно ставший идиотом, Берг до сих пор болтался по Моллу, как и по всему Алгулсьента, с разъявленным ртом и застывшим в глазах недоумением. Они словно говорили «Я почти что знаю, кто я, я почти что помню, что я сделал, чтобы стать таким». И он стал наглядным уроком, показывающим, чего нельзя делать в присутствии работающих разрушителей. А вот правила, запрещавшего сотрудникам иногда подниматься на балкон и смотреть на разрушителей, не было, и они все время от времени приходили. Потому что пребывание в читальне прибавляло жизненных сил и энергии. Во-первых, если рядом работали разрушители, отпадала необходимость в разговорах. Светлый разум так они это называли, врывался в голову, когда ты шел от лифта по коридору третьего этажа, направляясь к читальне, что с одного ее короткого торца, что с другого. А когда ты открывал дверь на балкон, светлый разум расцветал во всей красе, распахивая все двери восприятия. Олдос Хаксли, Пимли не раз думал об этом, точно съехал бы с катушек. Иногда казалось, что твои ноги отрываются от пола, и ты уже не идешь, а плывешь. Вещи в карманах поднимались и зависали в воздухе. Если ты чего-то забывал, скажем, о встрече в 5 часов вечера или второе имя мужа-сестры, здесь все тут же вспоминалось. А если выяснялось, что ты забыл что-то важное и не вспомнил вовремя, ты никогда не огорчался. С балкона уходили с улыбкой на лице, даже если поднимались туда в самом отвратительном настроении. Отвратительное настроение считалось наилучшей причиной для визита на балкон. Там ты словно вдыхал поднимающиеся от находившихся внизу разрушителей газ счастья, невидимый глазу и неуловимый для самой изощренной телеметрии. Пимли и Финли поприветствовали четверку на противоположном балконе. Подошли к ограждению. Поверху тянулся широкий поручень из дуба. И посмотрели вниз. Помещение внизу действительно напоминало библиотеку богатого мужского клуба в Лондоне. Лампы, дающие мягкий свет, многие с абажурами от Тифани, стояли на маленьких столиках или крепились к стенам, естественно, обшитым дубовыми панелями. На полу лежали дорогие турецкие ковры. Одну стену украшал Матисс, другой Рембрандт, третью Мона Лиза. Настоящая, не чита той подделки, что висела в Лувре на ключевой земле. Перед ней стоял мужчина, сцепив руки за спиной. Сверху казалось, что он изучает картину, пытается расшифровать знаменитую загадочную улыбку, но Пимли знал, что это не так. Мужчины и женщины с журналами в руках вроде бы увлеченно их читали, но если вы находились рядом то увидели бы, что они смотрят на свои экземпляры Маккола или Харперса пустым взглядом, а то и вообще не смотрят. Девочка 11 или 12 лет в ярком полосатом платье, которое могло стоить больше полутора тысяч долларов в одном из бутиков для детских товаров на Родео-драйв, сидела перед игрушечным домиком на каминной доске. Но Пимли знал что она не обращает ни малейшего внимания на точную копию «Дамли Хаус». В читальне находилось 33 разрушителя. Ровно 33. В 8 вечера, когда отключалось искусственное солнце, им предстояло уступить свое место следующей смене. И лишь один человек, один и только один, приходил и уходил, когда у него возникало на то желание». Человек, который сумел преодолеть все преграды и сбежать, и не понес за это никакого наказания. Разве что его вернули сюда, что для этого человека, конечно же, стало самым суровым наказанием. И словно мысль Пимли послужила сигналом вызова, в дальнем конце открылась дверь, и в читальню тихонько проскользнул Бротиген в той же твидовой кепке. Даника Ростова оторвалась от игрушечного домика и улыбнулась ему. Бротиген подмигнул в ответ. Пимли двинул Финли в бок. Я его вижу. Но они не просто видели его. Чувствовали. В тот самый момент, когда Бротиген вошел в читальню, те, кто находился на балконе, и, что более важно, находящиеся внизу, ощутили подъем энергии. Они по-прежнему не знали, каким образом Бротигену удавалось так воздействовать на окружающих. Контрольные приборы не помогали, а несколько, Пимли в этом не сомневался, старый пес сознательно сломал. Если были и другие с таким же талантом, то низшие люди, охотившиеся за потенциальными разрушителями, их не нашли. Теперь охота прекратилась. Набранного количества разрушителей вполне хватало для завершения проекта. С Бротигеном полная ясность была лишь в одном. Он не только обладал сверхъестественными психическими способностями, но и мог усиливать их у других, находясь рядом. Мысли Финли, обычно надежно укрытые даже от разрушителей, теперь горели в голове Пимли, как неоновая реклама. Он экстраординарный. И насколько нам известно, уникальный ты это видел. Образ. «Зрачки, расширяющиеся и сужающиеся, расширяющиеся и сужающиеся». «Да, ты знаешь, чем это вызвано». «Отнюдь и мне без разницы, Финли, без разницы, а этот старик...» Образ. «Старый, блохастый, лохматый пес, хромающий на трех лапах». «Почти закончил свою работу, да и пора». Тремя этажами ниже человек, о котором они говорили, взял газету. Все газеты были старыми, как и сам Бротиген, освещавшими события давно минувших дней. Сел в кожаное кресло, такое большое, что оно буквально поглотило его, и вроде бы начал читать. Пимли почувствовал, как поток психической силы поднимается мимо него, сквозь него, к стеклянной крыше и сквозь нее. Поднимается к лучу, который проходил непосредственно над Алгулсьента, Борется с ним, вгрызается в него, разъедает, безжалостно водит по нему напильником, пробивая дыры в магии. Упорно трудится, чтобы вырвать глаза у медведя, чтобы сломать панцирь черепахи, чтобы разрушить луч, который идет от шарди, как матурин, чтобы свалить темную башню, которая стоит посередине. Пимли повернулся к своему спутнику и нисколько не удивился, увидев острые маленькие зубы на покрытой гладкой шерстью голове горностая. Тега наконец-то заулыбался. Не удивило его и то, что теперь он мог читать выражения этих черных глаз. При обычных обстоятельствах Тахин мог посылать и принимать короткие ментальные сообщения, но никого не допускал в свой разум. Здесь, однако... Все менялось. Здесь, здесь в душе Финли Отего, воцарился покой. Его тревоги, то, что грызло, ушли. Во всяком случае, на время. Пимли послал Финли череду ярких образов. Бутылка шампанского, сверкающая на корме яхты. Сотни плоских шапочек выпускников университета, взлетающие в воздух. Флаг, поставленный на Эвересте. Смеющаяся пара, выходящая из церкви, наклоняющие головы, чтобы уберечь глаза от рисового дождя. Планета, земля, внезапно ярко вспыхнувшая. Все образы говорили об одном и том же. «Да!» — ответил Финли. И Пимли задался вопросом. «Ну как он только мог подумать, что эти черные глаза ничего не выражают?» «Да, конечно. Успешное завершение дела!» Ни один из них в этот момент не смотрел вниз. А если бы кто опустил глаза, то увидел бы, что Тед Бротиген – старый пес, да, и выдохшийся. Но, возможно, не такой выдохшийся, как полагали некоторые. Смотрит на них. И на его губах тоже играет едва заметная улыбка.